«Из кубка пью на всех пирах, в глазах сверкают слезы», — продекламировал он и принялся рассуждать о церковных ладах, о естественной, птолемеевой музыкальной системе, шесть различных ладов которые сведены темперированным, то есть неправильным, строем к двум, мажору и минору, и о модуляционных преимуществах правильного звукоряда перед темперированным из кубка пью и так далее слова из баллады Гёте «Фульский король». Темперированный строй окончательно установился в западноевропейской музыке в конце 17 начале 18 века, основан на звукоряде, в котором октава делится на 12 звуков, отстоящих друг от друга на полутон. Хотя равномерность этого деления в точности и не соответствует акустике, все же темперация является наиболее близким и удобным приближением к мажорно-минорной тональной системе, господствующей в музыке XVIII-XX веков. Последний он назвал компромиссом для домашнего употребления, таким же, как темперированный клавир — кратковременное перемирие, длящееся менее 150 лет, принесшее, правда, Кое-какие немаловажные плоды, о да, весьма немаловажные, но все же не смеющие претендовать на вечность. Он выразил великое свое удовлетворение тем, что именно астроном и математик Клавдий Птолемей, уроженец Верхнего Египта и житель Александрии, составил лучшую из всех известных до гам, естественную или правильную. Это, — сказал он, — лишний раз подтверждает родство музыки и астрономии, установленное уже гармонической космологией Пифагора. Время от времени он снова возвращался к квартету, и его третьей части — своеобычный, как лунный пейзаж, невероятно трудный для исполнения. «В сущности, — сказал он, — каждый из четырех должен быть другим погонине и при этом знать не только свою партию, но и три остальные, иначе ничего не получится. На шавгашцев, слава богу, можно положиться. Теперь такое сыграют, но это уже предел исполнительских возможностей, а в его времена и вовсе не поддавалось исполнению. Безжалостное равнодушие великого художника к земной технике — Вот что здесь больше всего меня забавляет. «Какое мне дело до вашей проклятой скрипки?» — сказал он кому-то в ответ на жалобы. Мы оба засмеялись, и странно было лишь то, что мы так и не поздоровались. «Кстати, — сказал он, — есть еще и четвертая часть, несравненный финал с краткой маршевой интродукцией, и тем гордым речитативом первой скрипки, который, как нельзя лучше подводит к теме. Досадно, а может быть, как раз и отрадно, что в музыке, по крайней мере в этой музыке, есть вещи, которым в сфере языка при всем желании не подберешь точного эпитета или хотя бы комбинации эпитетов. «Сколько дней я не бился», А мне не удалось найти более точного определения духа, осанки, жеста этой темы. А да, в ней много жестикуляции. Трагически смелая, упрямая, громоздкая, довеличественного, патетическая — все это верно, но все не то. А сказать просто «прекрасное» — это, конечно, пошлая капитуляция. В конце концов, приходится помириться на объективной формуле, на название «Аллегро Апассионат». И это еще самое лучшее. Я согласился с ним. «Может быть, заметил я, однако, вечером нам еще что-нибудь придет в голову?» «Надо тебе поскорее увидеться с Крэчмором», — осенил его. «Где ты живешь?» Я сказал, что сегодня сниму первый попавшийся номер, а завтра присмотрю себе что-нибудь подходящее». «Понятно», — сказал Адриан. «Что ты не поручил мне подыскать для тебя жилье? Это никому нельзя доверять?» «Я», — прибавил он, — «уже рассказал о тебе и твоем приезде в кафе «Централь». Надо будет ввести тебя в тамошнюю компанию». Под компанией подразумевалось общество молодых интеллигентов, с которыми он познакомился через Кречмара. Я был убежден, что он относится к ним примерно так же, как к братьям Винфридцам в Галле. И действительно, стоило мне порадоваться вслух, что он быстро сошелся с людьми своего круга в Лейпциге, как он возразил. Ну уж и сошелся. «Шильдкнап, поэт и переводчик», — добавил он, — «еще куда не шло. Но из какого-то самолюбия, отнюдь не надменного. Он всегда пасует, едва заметит, что от него чего-то хотят, что он нужен, что на него посягают. Человек с сильно развитым, а может быть, и чуть болезненным чувством независимости. Но симпатичен, занимателен и, между прочим, настолько стеснен в средствах, что с трудом сводит концы с концами. Чего он хотел от Шилькнапа? который как переводчик жил в тесном общении с английским языком и вообще был страстным почитателем всего английского, выяснилось из дальнейших разговоров еще в тот же вечер. Я узнал, что Адриан искал сюжета для оперы, и что он уже тогда, за много лет до того, как всерьез взялся за эту задачу, остановил свой выбор на Лоус, Labors, Lost» — «Бесплодные усилия любви». От Шилькнаппа, следующего также и в музыке, он добивался аранжировки текста. Переводчик, однако, отчасти из-за собственных работ, отчасти, возможно, и потому, что Адриан, покамест, не мог бы оплатить его труд, не хотел об этом и слышать. Впоследствии я сослужил другу такую службу, и мне приятно вспомнить первый предварительный разговор, который мы вели с ним о данном предмете уже в тот вечер. Я понял, что стремление к слиянию со словом, к четкой артикуляции в вокальных партиях, овладевает Адрианом все больше и больше. Он пробовал теперь свои силы почти исключительно в сочинении песен на краткие и весьма длинные тексты, даже на эпические отрывки, черпая материал в одной средиземноморской антологии, которая в довольно удачных немецких переводах охватывала провансальскую и каталонскую лирику XII и XIII веков, итальянскую поэзию, причудливейшие видения «дивина комедия», божественной комедии, а также стихи испанские и португальские. Музыкальные моды того времени и молодость адепта почти неизбежно должны были привести и действительно привели его к более или менее заметному подражанию Густаву Малеру. Но уже тогда, отчужденно, непривычно и строго, пробивались то звучание, Та манера, тот взгляд и та самобытная напевность, по которым ныне узнают творца гротескных видений апокалипсиса».